Глава пятая. Полное погружение. Кейт. Она просто не могла поверить, что правда это делает. Ее всегда поражало, как люди дрессировали диких животных, как прикасались к ним, зная, что могут в любой момент стать ужином. И вот Кейт здесь добровольно трогает лицо Кайроса Блэквуда и наивно убеждает себя в том, что он больше не кусается. Кайрос задрал голову, чтобы ей было комфортнее помочь ему убрать кровь с лица и шеи, и вел себя очень тихо. На самом деле, она не понимала, как он до сих пор стоял на ногах, с учетом, сколько раз она выжила бедное полотенце для рук, и сколько его красной, на удивление человеческой крови, утекло по трубам замка. «У тебя точно не кружится голова?» — рискнула спросить Кейт. Любой, даже маленький диалог с ним Это своего рода вызов, но она добровольно его принимала. Глупо было не остерегаться его падения, ведь Блэквуд был выше ее, как минимум, сантиметров на 20 и наверняка весил больше 70 килограммов. Если он вдруг начнет клониться в ее сторону, Кейт не удержит его ни за что на свете. Мне лучше, уверил ее Кайрос и вдруг опустил глаза обратно к ее лицу. Кейт сжала крепче влажной от ледяной воды полотенце и неловко сглотнула. Она не могла назвать себя трусихой. Трусихи не сдавали сложнейшие тесты, чтобы поступить в самую закрытую и привилегированную Академию мира. Но когда он смотрел на нее своим нечитаемым, серым, как утренний туман, взглядом, она чувствовала себя именно той, кем он ее считал — мышкой. Крошечной, безобидной и тихой мышкой, которая вдруг решила, что может чувствовать себя безопасно, бегая вокруг лап кота. «Почему ты так сильно меня боишься?» «Класс!» — теперь он читал ее мысли. Кейт бросила полотенце в раковину и поспешила отвлечь себя мытьем рук. Лицо Кайроса выглядело прилично, да и с головой тоже, судя по всему, все было в порядке. Теперь он мог спокойно дойти до башни в одиночестве и подняться к себе в комнату, чтобы переодеться. Больше он в ее помощи не нуждался. «Я тебя не боюсь», — неумело соврала она, стараясь даже не оглядываться на него в зеркало. «Когда занято делом, нет», — принялся рассуждать Кайрос. «Ты спокойно согласилась заниматься со мной французским, но сейчас я отчетливо видел страх». «Тебе показалось? Я очень внимателен». «Поздравляю тебя», — вздохнула Кейт и потянулась к последнему сухому полотенцу в уборной. «Мне пора идти». «Ты сказала, что уже написала контрольную. У тебя всего несколько неизданных дисциплин. Куда ты так торопишься?» «Что? Откуда он знал подробности ее учебного плана?» «Какая тебе разница?» — прямо спросила она, глядя Кайросу в лицо. Это было ошибкой. Нельзя смотреть на тех, кого боишься. Страх осязаем, он плотнее воздуха, а потому легко различим. Он чем-то похож на возбуждение, от него холодеют руки, бегают мурашки по коже и заходится сердце в груди. Кей чувствовала нечто подобное только к двум парням — к Патрику, потому что он ей нравился, и к Кайросу. Но страх перед Кайросом был намного сильнее и хуже, чем желание, которое она испытывала к Патрику. Она даже близко не могла контролировать себя наедине с Блэквудом, и это было плохо, очень-очень плохо. «Я больше никогда не причиню тебе вреда, мышка», — пообещал он тяжелым голосом. «Ты мне веришь?» Доверие к людям у Кейт всегда была гора и маленькая тележка. Она очень легко сближалась с людьми, и зачастую это выходило ей боком. У нее не осталось ни одного друга детства, потому что все, что их когда-то связывало, оказалось неискренним и ненастоящим. В Винтерсбруке она нашла новых товарищей, но опять же, Нейт и Пэм еще ладно, а вот Патрик едва ли на нее смотрел. «Почему?» — прошептала она ему. Кайрос выпрямился в полный рост, и его темные брови сложились домиком. «Что почему?» «Почему ты все это делаешь? Допустим, уроки французского полезны нам обоим. Или это у тебя такой подкуп? Но я не дура. Ты извинился передо мной в первый день, хотя не должен был. А сейчас говоришь мне все эти вещи, будто... Не из-за тебя я вздрагиваю каждый раз, когда иду по большому коридору». Кейт прикусила губу до крови, но заставила себя продолжить. «Ты и твои дружки делали мне больно и получали от этого удовольствие. Теперь скажи мне, Кайрос, почему я должна тебе верить?» Вероятно, это было самым смелым поступком в ее жизни, сразу после поступления в Винтерсбрук и прыжка с парашютом, который ей подарил отец на 18-летие Сделав это заявление, Кейт почувствовала долгожданное облегчение. Если она вдруг решит эту непростую задачку с Блэквудом, ей станет сильно легче доучиться последний семестр в Академии и сосредоточиться полностью на Уэльсе и их несбыточных отношениях. «Потому что я хочу измениться», — признался Кайрос и поправил упавшие на лоб платиновые волосы. «Может, это мой последний шанс не остаться в твоей памяти придурком?» Желать того, чтобы кто-то видел тебя иначе — грустное и чаще всего бесполезное занятие. Люди думают о ком хотят, что хотят, и в центре их мыслей всегда остаются они сами. Так что кем бы ты ни был, хоть спасителем человечества, непременно найдется тот, кто назовет себя заносчивым негодяем и плюнет тебе вслед. Но Кейт ценила его открытость. У Кайроса недавно умер отец, а смерть близких всегда меняет человека изнутри перестраиваются ценности, само мировосприятие. Может, Блэквуд действительно захотел стать кем-то другим или просто искал лучшую версию себя? «Мир», — уточнил Кайрос, так и не дождавшись ответа. «Теперь они должны поклясться на мизинчиках или что-то в этом роде?» «Мир», — рискнув, наконец подтвердила Кейт. «Но мне действительно пора». По плану Патрик вернется с тренировки по лыжам буквально через 40 минут. А когда он приходил весь потный и в обтягивающем синем свитере Академии, у нее автоматически поднималось настроение. Видит Бог, сегодня ей это особенно необходимо. Конечно. Кайрос вежливо отступил на метр, хотя туалет был достаточно просторным, чтобы она обошла его с другой стороны. «Рейнхард», — позвал он, когда она уже открыла дверь. «Да? Больше никто тебе пальцем не тронет. Я обещаю». Она всегда догадывалась, что он сильно влияет на свою шайку. И теперь Блэквуд подтвердил ее предположение. Мог ли он в действительности запретить всем тем парням задирать ее? Непонятно, но даже просто от его слов Кейт испытала ощутимое облегчение. «Завтра первые соревнования в семестре. Приходи меня поддержать», — добавил он, будто невзначай. «Поддержать его? На чертовых соревнованиях?» Похоже, она сильно ошибалась, если решила, что с перемирием все вопросы касательно Кайроса просто возьмут и исчезнут. Эм, ладно. Кейт не умела отказывать друзьям. А они же больше не враги. Кто они теперь друг другу, черт возьми? Ей не хотелось услышать еще что-нибудь провокационное от Блэквуда, поэтому она выскочила в коридор при первой же возможности. Ну, просто потрясающе. Так уж вышло, что в Академии Кейт постоянно сталкивалась с трудностями. Некоторые из них были навязаны ей со стороны, как, например, необходимость сдачи спортивной дисциплины. А какие-то она создавала себе сама, вроде цели обогнать всех на курсе в успеваемости. Что касается Кайроса, он и его гнусные приятели тоже были определенным испытанием. Из-за них она частенько ходила с синяками, случайно рвала одежду, портила тетради и книги. Конечно, услышать от него, что ей это все больше не грозит, приятный бонус. Без Блэквуда коалиция ее обидчиков попросту развалится. И тогда Кейт сможет наконец-то вдохнуть полной грудью. Это был идеальный скот их беседы в мужской уборной. А вот не идеальный, она стала жертвой его нового жестокого плана по унижению ее достоинства. На этот раз особенно изощренного и коварного. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнула Пэм, когда Кейт присоединилась к ним в малой гостиной под общежитиями. Здесь всегда было темно и уютно благодаря двум отзеркаленным каминам и нескольким окнам, за которыми простиралась лишь зимняя мгла. Никаких помпезных люстр, лишь кованые светильники и мрачные торшеры, пристроенные кожаным диваном. От этого места всегда исходила аура охотничьего домика, только обошлось без рогов несчастного оленя на каменных стенах. «Я думала, Кайрос тебя убил!» — излишне театрально начала причитать Уэльс. «Я говорил ей, что с тобой все в порядке», — отчитался Нейт, который нашел себе укромное место для чтения книги в кресле у камина. Кейт не знала, с чего начать, чтобы не сильно шокировать друзей, поэтому зашла издалека. Все нормально. Я помогла ему убрать кровь с лица, и мы немного поговорили». Она дождалась, пока ребята переварят первую порцию информации и села на диван к Пэм. «О французском?» — предположила та. Эти несколько слов которыми они перебрасывались на их занятиях для усовершенствования языка, не шли ни в какое сравнение с исповедью, которую Кайрос устроил в уборной. «Нет», — осторожно произнесла Кейт и нервно хрустнула пальцами. Он захотел помириться. «Помириться?» — тут же удивленно повторила за ней Пэм. «Кайрос Блэквуд протянул тебе оливковую ветвь?» Что-то вроде того. Рейнхард посмотрела на Нейта в поисках поддержки, но тот лишь поджал губы. «Где тут подвох?» «Не знаю. Наверное, нет никакого подвоха». «Это кайрос Блэквуд», — еще раз грозно озвучила его имя и фамилию Уэльс, будто те могли объяснять все на свете. «Блэквуды не делают ничего просто так». Я ему поверила. Пэм фыркнула, а Эшер наконец-то отложил книгу на пол. «Что еще он сказал?» — полюбопытствовал Нейт. «Ничего важного, он говорил искренне». Кит не хотела его защищать, но ей ничего не оставалось. На него могла повлиять смерть отца. «Или психолог», — выдвинул новую версию он. «Психолог?» «Мы с Джерри вместе ходим на политику, и Шарп случайно проболтался, что Блэквуд был у него». Пым лишь махнул рукой. «К Вандербергу ходят все, кто заподозрен в семейных проблемах. Директор Дикенс трясется за моральное состояние учеников, потому что оно напрямую влияет на вес его кошелька». «Получается, они с Патриком у него тоже были?» У Эльса известны трудными отношениями с родителями. Вряд ли Дикин оставил их без внимания. «Ваши семьи знакомы», — вспомнила Кейт. «Ты говорила мне, что вы как-то отмечали Рождество вместе с Блэквудами?» «Даже несколько раз. Просто не хотела портить себе настроение. Он ужасно себя вел, и не было смысла теребить твою незажившую рану». Чаще всего Пэм перебарщивала с контролем всех и вся, но иногда, как сейчас, Забота Пэм все же оказалась как нельзя кстати и пробуждала неожиданное тепло и чувство уюта. Как он общался с отцом? Подчеркнуто уважительно. Алан блэк Блэквуд вот выдрессировал себе идеального породистого щенка. Пэм не сказал этого, но Кейт прочла все между строк. Идеального щенка, какими никогда не станем мы с Патриком. О каких щенках речь? Боги, его голос. Кейт каждый раз словно умирала и возрождалась заново, когда слышала его лёгкую отцу. «Патрик!» — обрадовалась приходу брата Пэм и тут же вскочила с места, чтобы обнять мокрого насквозь Уэльса. Да, это был мать его тот самый свитер. «Ты уверен, что записался на лыжи, а не на плавание? запричитала Пэм. «Ты промок до нитки!» «Пару раз занесло он поворот, повалялся в снегу». Кит как-то представляла, как они вместе лежат в сугробе и сладко целуются. Его лыжи были воткнуты где-то позади, и создавалось ощущение, что они лежат на огромной белой перине кровати с необычным изголовьем. «А у нас тут интересная тема для разговора». Вернулась на диван Пэм, а Патрик, несчастью, занял тот, что стоял напротив. «Да, уже обсудили обосранца Джима». «Понять не могу, зачем ему понадобились чернила», — задумался Нейт. «Не!» — улыбалась Пэм. «Тема этого вечера — Блэквуд!» «И его кровавый фонтан из носа!» Снова попытался угадать Патрик, но у него не вышло. «Он захотел подружиться с нашей Кейти, Сладко протянула Уэльс. Впервые с того момента, как Патрик зашел в гостиную, его глаза нашли ее. Какой же он красивый! Ей моментально становилось неловко, когда она замечала, как его почти черные радужки идеально сливаются со зрачками. «Зачем?» — немного отстраненно уточнил он. «Вот и мы пытаемся выяснить. Твоя версия». «Без понятия», — вздохнул Патрик. «Может, у него какие-то проблемы с учебой, Я не слежу». Каждый раз было больно, но Кейт знала, как он к ней относится. Но это не означало, что она когда-нибудь к этому привыкнет. Кайрос прекрасно учился, и их двоих учителя нередко выделяли на разных курсах после контрольных, так что дело было точно не в знаниях. «Неужели Уэльс не мог даже предположить, что она годится для чего-то, кроме эссе?» «Он второй на курсе после Кейт», — озвучил её мысли Нейт. «Я знаю, потому что иду сразу за ним». «Полегче, умники, в комнате становится душно», — хихикнула Пэм, не обращая внимания на напряжение, повисшее между ними. «Было кое-что ещё», еще, решила добавить Кейт. «Он позвал меня поболеть за него на завтрашнем заплыве курсов». «Кому нужны эти пловцы?» Тут же завелся Патрик. Винтерсброк — зимняя крепость. Кощунством было создавать этот бассейн, не то что им пользоваться. Рейнхард читала об истории замка, и на цокольном этаже в главном корпусе по левую часть каменных стен всегда оставались помещения под нужды времени. Там в разные эпохи находилась и большая конюшня, оружейная, склад припасов и даже монетная комната. Основатели Винтерсбрука и его спонсоры никак не порочили историческую память, прорыв там небольшой современный бассейн. «Я пойду», — вздернула подбородок Кейт. «Мне интересно, и мы почти никогда туда не ходим». Нейт тоже плавал, вместо того, чтобы кататься на лыжах, но из-за ненависти Патрика к этому виду спорта они совсем не посещали сами соревнования. Эшер не настаивал на поддержке, а Уэльс закипал как чайник от одного только слова «бассейн». В итоге они приняли решение идти по пути наименьшего сопротивления. «Ты тоже завтра участвуешь?» — вдруг спросила у Нейта Пэм. Тот как-то странно моргнул, но, кажется, никто, кроме Кейт, этого не заметил. «Да, я плыву вместе с Каросом на время». «Тогда решено!» — загорелась Пэм. «Хотя бы посмотрим на подтянутых парней. Мне это не повредит. Секс хочется ужасно». Патрик тут же заткнул уши и начал громко напевать несуществующую мелодию время от времени повторяя «Я ничего не слышу, я ничего не слышу». Уэльс закатила глаза на ребячество брата, а Патрик рассмеялся и в итоге вскочил с дивана. «Я в душ. Любителям лягушатника добрых снов желать не буду». «Мы обойдемся», — парировала Пэм. «Ты идешь, брат?» — обернулся на Нейта Патрик. «Сижу еще пять минут», — чрезмерно тихо ответил Эшер. «Ты какой-то красный, сболел, что ли?» «Нет», — сказал Нейт и для верности помотал головой Все отлично». Только ничего не было отлично. Лицо Эшера и правда покрылось румянцем, а края ушей вообще стали практически бордовыми. Что его смутило? Он не хотел, чтобы за него болели? Директор Диккенс гордился этим местом, что, по правде говоря, было неудивительно. До Кейт доходили разные слухи по поводу цены бассейна Винтерсбруке. И согласно одному из таких предположений, та достигала нескольких миллионов евро. Конечно, для родителей, чьи дети плавали в этом восьмом чуде света, подобные суммы были не более чем каплей в море. Но согласитесь, когда у вас в месяц на семью в лучшем случае есть несколько тысяч евро, суммы с шестью нулями автоматически вызывают испуганный трепет. «Не понимаю, почему мы не ходили сюда раньше? Тут просто отпадно!» Пэм довольно нагло пробиралась среди уже сидящих на местах студентов, игнорируя их недовольные взгляды. Ей нужно было добраться до самой середины трибун, чтобы наблюдать за пловцами с лучшей точки. Вряд ли Пэм будет горячо болеть за Нейта, но Кейт не стала спорить, потому что обещала Кайросу быть здесь. Если они будут сидеть на таких заметных местах, он точно убедится в том, что она выполнила его просьбу. Люди из Южного Лондона тоже умеют держать слово, «Выкусите, мистер Блэквуд!» «Боже мой, я будто на настоящей Олимпиаде! Класс!» После очередной восторженной реплики Пэм оттолкнула куда-то в сторону студента-младшекурсника и тем самым выбила до них два сиденья. Кейт приходились не по душе ее методы, но Уэльс, правда, была не так ужасна, как любила себя показывать. Когда они только познакомились, Пэм, в отличие от других сокурсников, не пыталась ее откровенно высмеять. Уэльс была интересна жизнь простого смертного. Она расспрашивала Рейнхард о родителях, об их стоматологической карьере. В ПМ всегда играло детское любопытство, сколько Кейт ее знала. Но что самое важное, она никогда не пользовалась своими деньгами или именем, чтобы чего-то достичь. Ее наглость была вызвана исключительно заботой. Да, докучающей. Да, по которой плакали сеансы с психологом. Но забота — это неплохое чувство само по себе. Оно исходит от света, а не от тьмы. Хотите, верьте, хотите, нет, но даже сейчас Пэм хотела сесть именно здесь, потому что они впервые присутствовали на соревнованиях их друга, и где-то внутри Уэльс отчаянно желала, чтобы Нейт выиграл, чтобы он знал, что они пришли пораньше, заняли лучшие места и ничего не пропустили. В реальности они опоздали и еле успели к началу. Но для Эшера Уэльс по-прежнему оставалась заботливой подругой и ей было важно только это и ничего другое «Тут правда здорово», — поддержала ее Кейт. Ее оценка, конечно, была далека от правды. Здесь было шумно, душно и влажно, а за большими окнами в резных рамах виднелось солнце и манящий своей прохладой белый снег. Бассейн внизу был среднего размера, поэтому на трибунах в пять рядов могли уместиться лишь около 250 человек. В академии же училась студентов 300, плюс немаленький штат преподавателей. Все это прозрачно намекало на то, что главным спортом в Винтерсбруке по-прежнему оставались лыжи, будь они неладны. Во время соревнований в горах трибуны стояли чуть ли не на протяжении всей дистанции. И поверьте, туда влезло бы три таких академии с оглядкой на родителей всех учеников и их близких друзей. Гвен смогла уговорить дикинса Спросил у нее Пэм, без перерыва высматривая, не вышел ли кто-нибудь из раздевалки. Нет, девушкам не положено сдавать нормативы по плаванию, только лыжи. Как бы ей ни пыталась помочь милая Гвен, последнее слово все равно оставалось за трусливым и нерешительным директором. Чертов патриарх! фыркнула Уальс, они могли бы хотя бы попытаться провести опрос. Готовы поспорить, что многие студентки захотели бы раз и навсегда отделаться от травмоопасных лыж. «Нас в Академии меньшинство», — вздохнула Кейт. Я пыталась объяснить ей, что это несправедливо, но никому не хочется искать тренера отдельно для девочек и контролировать их внешний вид в купальниках. Многие наши сокурсницы — принцессы или жены принцев. Я бы пришла в бикини в кабинет дикинса и заставила бы его подписать мне грёбанное разрешение. О, Кейт даже не сомневалась, что так и было бы. Но в отличие от Пэм, она не могла похвастаться развязанностью и совершенно не любила рисковать. В их словах есть логика с учетом, как сурово к девочкам относится в обеспеченных семьях. «Разве не ты говорила мне, что подругу твоей сестры не смогли выдать замуж, потому что она не была девственницей?» Пэм наконец-то отвлеклась от бассейна и посмотрела на нее. «В такие моменты я даже счастлива, что родителям на нас плевать», — сурово отчеканила она. «Если захочу, я могу выйти замуж хоть завтра». Родители все равно вспомнят обо мне, только когда я рожу детей». А Патрик? Может, Кейт и не любила риски? Но так уж вышло, что то, что нам не нравится, обычно нас преследует. Смог бы Патрик жениться на ком захотел? Или ему уже выбрали невесту? У него было еще три старших брата, так что империя Уэльсов от его свободы бы никак не пострадала. Но в их мире ничего нельзя было гарантировать. Отец звонит ему в лучшем случае раз в месяц. Вдруг усмехнулась Пэм. «Забавно, но в последний раз он попросил его предохраняться. Хоть какое-то внимание, верно?» Щеки Кейт вспыхнули за долю секунды. Ее мозг схватился за обрывки фраз и с радостью нарисовал ей возбуждающую картину того, как Патрик открывает зубами обертку презерватива и раскатывает его по... «Дамы и господа!» «Боже, она еще никогда не была так рада голосу директора Дикинса. «Я приветствую вас на первых семестровых соревнованиях пловцов среди всех курсов Винтерсбрука!» Трибуны разразились аплодисментами, и Кейт глубоко вдохнула, чтобы снова привести себя в норму. «По традиции первыми выступят старшие курсы! Прошу!» — крикнул он в микрофон, который держал в руках вместе с листком с подсказками. «Арчер! Блэквуд! Дюваль! Кавендиш!» Ливингстон, Виндзор, Нотт, Алкот, Пирсон, Рокфеллер, Стэнхоуп, Томпсон, Фитцжеральд, Чон, Эшер. Кейт захлопала и вместе с остальными повернула голову в сторону высоких распашных дверей. Парни явно были готовы к вниманию и привыкли вести себя профессионально перед толпой все шли, широко расправив плечи и скромно махали трибунам по пути к стартовой позиции. Пожалуй, впервые в жизни Рейнхард видел столько красивых, полуобнаженных мужских тел в одном месте. Парни были на любой вкус, высокие и подтянутые, чуть полнее и пониже, брюнеты, блондины и рыжие, кто-то щетиной, кто-то без, но на каждом из них были обтягивающие шорты и шапочки с плавательными очками на лбу. «Я в раю», — озвучила ее мысли Пэм, обмахивая себя руками. Эшер обнаружил их сразу же, как только остановился позади директора. Он широко улыбнулся им и немного поклонился, выражая почтение. «Боги! Ну, джентльмен до мозга костей!» «А он ничего, когда не носит фирменную шерстяную жилетку», — облизнулась Уэльс, отчего Кейт пришлось нервно прокашляться. Нейт, безусловно, был в хорошей форме со стройной фигурой и в меру накачанным прессом а на его ключицах виднелась милая россыпь родинок, будто кто-то захотел нарочно украсить переход между шеей и туловищем. Но это же Эшер, ее бесполый друг, их бесполый друг. «Твой красавчик тоже, ого-го, Кейти!» продолжала комментировать парней Пэм. «Кайрос, точно! Вообще-то она сидела здесь ради него». Она быстро переключила внимание на начало ряда и увидела знакомый, ядовито-серый взгляд. Он душил ее даже на таком расстоянии, даже после того, как они договорились стать приятелями. Кайрос склонил голову влево и улыбнулся, словно беззвучно хвалил ее за присутствие. Кейт кивнула ему в ответ, потому что не знала, что еще должна делать, и её глаза автоматически проследили за линией его челюсти, острым кадыком, впадинкой под горлом с тонким шрамом возле нее прошлись по его бледной крепкой груди, Прежде чем она поняла, что делает, Кейт успела сосчитать все кубики его рельефного пресса и даже бесстыдно скользнула взглядом по плавкам вниз к мускулистым бёдрам. Может, Кайрос и не был настоящим древнегреческим богом, в честь которого его назвали, но это тело точно украли у одного из них. «Кажется, ты, кажется, ты тоже заинтересована в дружбе с ним», — поймала ее Уэльс. «Тебе показалось», — поспешила оправдаться Кейт, и заставила себя смотреть исключительно на заспанное лицо директора Дикинса. Ну да, ну да. Плавание только что стало нравиться ей сильно меньше.